«Напрасная смерть!» «За тысячелетнюю историю кастинга еще никто не прошел отбор во втором туре», невнятно пробормотал Мачон. «За тысячелетнюю историю кастинга еще никто не прошел отбор ни во втором, ни в третьем туре», добавил Саби. Мои попутчики возмущенно зашумели. «Что?» «Вы хотите сказать, что отбор настолько сложный, или пытаетесь отговорить нас от участия?» «Я же предупреждал, что это закулисные интриги. Здесь чувствуется какой-то подвох». Менсик встал перед Моченом в надежде вывести того на чистую воду. «Вы нас намеренно обманываете, ведь так?» «О чем ты? Что значит «обманываем»?» «Я просто хотел уточнить, а может, весь этот кастинг — всего лишь пустая формальность? Вы просто глумитесь над нами, зная, что победителей не будет. Вы же называете нас предателями?» Менсик был готов схватить Мочона за грудки. «Признайтесь, вы ведь издеваетесь над нами за предательство?» Тут не на шутку рассердился уже Саби. «Если у вас есть такие подозрения, вы можете не участвовать». «Я говорил, что участие в отборе — по желанию. И вообще, что вы себе позволяете? Ведь господин Мачон помогает вам из чувства сострадания». «Из чувства сострадания? Ну-ну». «И зачем вы проводите кастинг, если не собираетесь выявлять победителей?» — продолжал допытываться Мён Сик, которого я решил про себя называть очкариком. «А ты предлагаешь отменить его?» возмутился Саби. «Успокойся, Саби», — вмешался Мочон. Он признался Мюнсику. «Я всем сердцем хочу, чтобы кто-нибудь вырвался в финал». «И то правда. Зачем им издеваться над нами? Значит, просто отбор настолько трудный, что до сих пор никто не прошел его. Хорошо, конечно, если будет победитель, но иногда случается так, что его не могут выбрать». Я ведь пробовался в проект на выживание в экстремальных условиях. Ни в коем случае нельзя недооценивать условия конкурса, чтобы потом не пришлось мучиться от сожалений. Нужно просто усердно готовиться. Ведь для проб требуется огромное терпение. Это же сильнейший стресс. Я вот так переживал тогда, что заработал себе язву желудка. А судя по увиденному вчера, Здешние пробу требуют очень высокого уровня. Если оценивать этот конкурс по уровню сложности, то это пять звезд из пяти. Вот насколько серьезно нам нужно готовиться, произнес красавчик суджон, подняв согнутую в локте руку, словно хвастаясь часами. Исходивший от них яркий блеск слепил глаза. Скоро начнется второй тур. Те, кто будет участвовать, готовьтесь! С этими словами Мочон и Саби отошли к группе жюри. И нечего задаваться, что хорошо поешь. Ого, какие у тебя крутые часы. Сколько такие стоят? Поинтересовался Менсик. Не очень много, около 90 миллионов вон, ответил пижон. При этих словах все, словно сговорившись, издали возглас удивления. «Да это же цена квартиры в провинции! Не тяжело тебе носить на руке целое состояние?» подсокал языком очкарик. Суджон состроил гримасу. «Ой, неужели есть такие дешевые квартиры?» На его лице явственно читалось, что он оскорблен сравнением его шикарных часов с какой-то дешевой квартирой. «Не знаю, почему 12 июня я надел именно эти часы, У меня есть куча более дорогих того же бренда. Наверняка вы знаете, что именно этот бренд самый популярный среди членов королевских семей и звезд мирового масштаба. Да, и что каждая модель выпускается в ограниченном количестве? Среди нас найдется немного таких, кому это известно. Я даже не догадывался до сего дня, что на свете существуют такие дорогие часы и что их выпускают в ограниченном количестве. «Да и одежда на тебе выглядит дорогой. Это тоже мировой бренд. Ткань такая нежная на вид. шелк, наверное?» — спросил простодушный Менсик, осторожно щупая подол его рубашки. «Ну кто в наши дни носит шелк? Фу, какой плохой вкус! Это очень дорогая рубашка. И не только часы и рубашка, но и ремень и туфли. На мне вся одежда от мировых дизайнерских домов». «Ну и ну!» Да и штаны, похоже, из хорошей кожи пошиты. Из ягненка или телячей? Да, денег у тебя, видать, куры не клюют. Вот именно, я купался в деньгах. Ведь меня показывали на всех телевизионных каналах. Меня спонсировали бесконечные поклонники. Квартира с видом на реку Ханган, минивэн стоимостью в 500 миллионов, спортивная машина стоимостью свыше 600 миллионов. «Ух ты, да ты был весь увешан деньгами и купался в роскоши!» «Мне правда любопытно, почему ты умер, имея столько денег!» Казалось, что удивление очкарика было совершенно искренним. Но выражение лица певца вдруг резко изменилось. В этот миг раздалось. «Внимание! Участников второго тура просим выйти вперед». Это был голос мочона. Суджон вышел вперед, бормоча про себя. «Я не собираюсь здесь надолго задерживаться. Нужно побыстрее выбраться отсюда. Поскорее бы распрощаться с противным мочоном и невоспитанным любопытным людом, который расспрашивает о личном». Следом вперед вышла Дохи. «Я тоже буду участвовать. Какие кругом бестактные люди. Зачем совать нос в чужие дела?» «Что она имеет в виду? Это я, бестактный? Ну, подумаешь, — спросил о причине самоубийства. И за это нужно смотреть таким взглядом, да еще и обзывать бестактным? Вот стерва! Не хочу хвастаться и хвалить себя за геройство, но ведь я попал сюда, спасая ее. Как же она могла забыть об этом?» «Еще есть желающая!» — Мочон окинул взглядом остальных путников. В новом деле следует сначала присмотреться, вместо того, чтобы участвовать безо всякого плана и придумать стратегию, которая приведет к успеху. Вряд ли кто-то сможет перепеть судьжона. Правильнее будет понаблюдать за результатом сегодняшнего тура, а уже потом выбрать тактику, принимать участие в кастинге, даже не зная, в каком жанре можно достичь успеха. Бесполезная трата сил — которая приведет к снижению самооценки, — авторитетно заявила молодая женщина Скаре. «Как же ее звали?» «Ах да, вспомнил. Чинджу Кусыль». Примечание. Чинджу Кусыль. Дословно «жемчужная бусинка». «А вы, наверное, занимались анализом?» полюбопытствовал у нее Менсик, поправляя сползающие на нос очки. «В моей профессии анализ является самой важной частью работы, ведь я занималась недвижимостью». «Ого, недвижимость? Я здесь повстречал представителей таких разных профессий. Где бы я при жизни мог встретить певца или риэлтора? Ведь мне ни разу не довелось купить или продать дом». «Думаю, что ты права, госпожа аналитик. Сегодня нужно понаблюдать и выбрать стратегию». Согласно закивал головой очкарик. Помня, что Суджон, провалившийся в первом туре, жаловался на качество ушных мониторов, Саби покопался в коробке и достал оттуда маленькую шестиугольную шкатулку. «Плохому танцору всегда что-то мешает. Думаешь, причина твоего провала в ушных мониторах? Выбирай подходящее по размеру к твоим ушным отверстиям». Суджон хмуро посмотрел на Саби. «Ушные отверстия». Это прозвучало немного унизительно и в то же время пренебрежительно, даже вульгарно, без всякого намека на уважение и достоинство. Тем не менее Саби был прав. Как еще называть ушные отверстия, если не ушными отверстиями? Видимо, у певца не нашлось веских аргументов. Он молча перебирал содержимое шкатулки, втыкал в уши разные модели и, наконец, выбрав блестящие серебристые мониторы, удовлетворенно хмыкнул. «А тебе ничего не нужно?» — спросил мочон у дахи. «Мне нет. Хорошему танцору ничего не нужно, кроме собственных ног. Вот и мне достаточно одного моего голоса». «Ну и задавака». «Постойте, я где-то видел эту школьницу». А ты, случайно, не надохи? Суджон так и застыл, держа в руке монитор, который собирался воткнуть в ухо. Точно, точно! Это же гениальная рэперша! Ну надо же, как мне повезло, встретить тебя здесь. Дальфан и надохи, какой высокий уровень нашего конкурса! Как насчет совместного дуэта? Наверняка это будет грандиозное выступление высочайшего уровня в этом мире. Не знаю, как там насчет уровня и грандиозности, но степень тщеславия этих двоих просто зашкаливала. Первым выступил суд Джон. В его ухе ярко переливался ушной монитор. Песня про помолвку с мертвой любимой была очень грустной. Все вокруг притихли и завороженно слушали. Было так тихо, что слышалось только дыхание ветра. Когда песня достигла кульминации, у меня защипала в носу. «Да, он, конечно, задается сверх всякой меры, но может позволить себе это», — неосознанно согласился я с общим мнением. Когда суджон замолчал, отовсюду послышались шумные вздохи. Во время пения слушатели боялись даже дышать. «Кажется, он пройдет этот чёртов отбор», — пробормотал кто-то. «Но надо же, человек и певец, да чего же они разные?» Когда хвастался часами, показался таким жалким и никчемным, будто больше и нечем похвалиться после смерти. «Но поет великолепно», — удивленно произнес другой. Теперь дело было за членами жюри. «Провал!» — крикнул Мочон. «Не может быть! Как можно спеть еще лучше?» Суджон принялся громко спорить. Тон, ритм, все было идеально. И все-таки провал. Это же нечестно. Я не согласен с решением. Жилы у него на шее вздулись. Бесполезно сердиться на меня. Мы с Саби не имеем никакого отношения к оценке прослушиваний. Это абсолютно неоспоримое здешнее требование и правило. Все права на оценку принадлежат только судьям. «А судья достаточно компетентен, чтобы оценить мое пение!» Не справившись со злостью, певец начал тыкать пальцем в сторону членов жюри. «Что он может знать о вокале?» «Даже не сомневайся, он знает тебя лучше всех», — категорично заявил Мочон. «Но ты должен быть предельно искренним и убедительным». «О чем вы говорите?» «Вот только не надо неуклюжих отговорок! Менсик был прав, вы ведь глумитесь над нами!» Вытащив ушной монитор, Суджон отшвырнул его от себя. «Дахи, я уверен, что ты тоже провалишься. Этот кастинг — самая настоящая подтасовка, где заранее решено, что победителей не будет. Он сердито пыхтел, не в силах справиться с эмоциями, хотя еще совсем недавно рассуждал о высокой, «Уровня пяти звезд, сложности прослушивания». «Кто знает, может быть, вы провалились из-за недостаточного мастерства? Ведь оно должно соответствовать даже субъективным предпочтениям зрителей», — сказала Дохи. Рядом с негодующим певцом она сейчас выглядела еще более самоуверенной и надменной. В тот момент, когда она сделала шаг вперед, ее окутал туман. Дахи пропала из виду, и сквозь плотную завесу тумана раздавался лишь ее хрипловатый голос. Да, не зря ее называли гениальной рэпершей. Казалось, что она размеренной походкой проходит через горный перевал. Иногда на подъеме ее исполнение становилось эмоциональнее. В такие моменты приходилось закрывать глаза, при этом мне казалось, будто я сам взлетаю на облаке до самой вершины. Не знаю, какой именно фрагмент произвел столь глубокое впечатление, но когда Дахи закончила петь, у меня опять защипало в носу. «Провал!» — прокричал Мачон. По лицу Дахи было видно, что она в шоке. Суджон смотрел на нее с усмешкой, словно хотел сказать, что предвидел такой результат. «Через сутки начнется третий тур кастинга». «Минуточку, а можно вопрос?» «До третьего тура не было ни одного победителя, но ведь это не означает, что на следующих турах, включая десятый, их тоже не будет. Конечно, это исключено, но я хотел бы уточнить на всякий случай. Если такой итог тоже возможен, в таком случае немедленно прекратите эту комедию». «Я не собираюсь участвовать в розыгрыше», — решительно заявил Очкарик. «Ты меня уже достал. Прекратить кастинг? И что? Ты действительно отказываешься идти дальше и согласен вечно скитаться здесь, в Срединном мире? Хочешь тысячи? Нет, миллионы лет терпеть адский холод, который способен заморозить даже душу. В таком случае я немедленно прекращу кастинг. Ты думаешь, я провожу его для собственного удовольствия?» Думаешь, мне так приятно видеть, как те души, которые я выбрал и отправил на белый свет, подняли флаг предательства и преждевременно вернулись обратно, наплевав на мое доверие? Из сострадания я выпросил у самого могущественного представителя потустороннего мира разрешение на проведение испытания, чтобы дать вам шанс упокоиться с миром. Но ваше высокомерие и гордыня беспредельны. Повторяю еще раз. Участие в отборе является добровольным. Те, кто не хочет, могут не участвовать. Я никого не буду принуждать. Что бы вы ни требовали от меня, мне больше нечего добавить. Я всего лишь организатор. И не ждите от меня других слов. Мочон угрожающе посмотрел на очкарика. В его тяжелом взгляде чувствовалась сила, способная в одночасье испепелить Вселенную. «Нет, я прошу всего лишь подсказать, в каком жанре нам проходить прослушивание. Мы сходим с ума от неопределенности, потому что даже Дальфан каждый раз проваливается. Такое чувство, что мы бьемся, как рыба облет, примирительно произнес Очкарик, утратив воинственность перед харизмой Мочона. «Можете делать все, что хотите, дело ваше. Не обязательно петь или танцевать. Но вы должны произвести такое сильное впечатление на своего судью, чтобы он заплакал. Этого будет достаточно, дабы продолжить ваш путь». «Черт, совершенно непонятно, что и как делать», — проворчал Пижон. «Ты думал, так просто попасть вон туда?» — Мачон указал вдаль на гору, украшенную радугой. Вы все глубоко заблуждались, думая, что стоит малодушно уйти из жизни, и все проблемы решатся сами собой, а вы прямиком попадете в уютный и тихий загробный мир, и в результате этого заблуждения сделали глупейший выбор. Если вы не пройдете дальше и останетесь здесь навечно, то испытаете на собственной шкуре, какой глупый и страшный выбор сделали. Я решил помочь вам, потому что знаю, как это мучительно. Однако в моих силах только организация кастинга, не ожидайте большего. Одно вам скажу точно, совершенно неважно, были до вас победители или нет. Даже если все провалятся, кто-то все равно окажется лучше других и сможет пройти прослушивание. Не думайте, что верблюду невозможно пролезть в игольное ушко. Попробуйте уменьшиться сами или увеличить игольное ушко. Ищите способ. Ищите и обрящите». «Да что ж все так сложно? Бля, ну какого чёрта я умер?» Смачно харкнув, выругался суджон. Мочон посмотрел на него тяжелым взглядом. «Да нет, я имел в виду, что зря умер. Знал бы, что меня ждет так много... Испытаний лучше бы остался в живых. Разве можно уменьшить верблюда или увеличить игольное ушко? Даже в страшном сне не представлял, что меня ждет такая заковыристая задача. Думал, со смертью наступит конец всему. Да, конец всему. Эх, голова разболелась. Пижон обеими руками начал тереть голову. При каждом его движении часы ослепительно сверкали. «Я тоже думала, что после моего ухода из жизни придет конец всему», — разочарованно призналась Духи. «Даже и представить не могла, что меня ждет такое». Чему же она хотела положить конец? «Ну и зачем вы все участвуете в кастинге, раз от него одна головная боль? Где гарантия, что когда вы доберетесь на тот свет, «Вам понравится результат Небесного суда. Ведь, может быть, и так, что ты жил праведно, а другие так не считают. Мог же я ненароком кого-то обидеть. Возможно, остаться здесь будет самым мудрым решением», — раздался недовольный голос, который раньше обвинял организаторов кастинга в подтасовке. Его дружно поддержали еще несколько.